Часть первая. Разгар лета По сути, своей китамар это сплошные границы. Река отделяет старую ханчийскую крепость от инлийского поселения, завоеванного и поглощенного. Здания на северной стороне иных улиц уже камнерядье, тогда как на южной еще коптильня. Разделенный каждый квартал, богатые торговые залы речного порта. Противоборствуя, высятся друг против друга. В каждом доме есть солнечная стена, за которой нежится в тепле хозяева, и затененная, где стучит зубами прислуга. Везде разделы, различия, рознь, пока китомаров не становится столько, сколько и жителей внутри его стен. Что ж, даже сердце разделено на камеры. Из поучения о целостности. Руки Авито Церры, придворного философа, князя Даоса Асаля. Глава первая. По северной стороне забора взбирался плющ. Широкие листья зеленели столь сочно, что при свете фонаря оказались почти что черными. Камни источали дневной зной, а ветер навевал то, что в середине лета считалось прохладой. От него пахло рекой. «Потом вышли еще пятеро», — продолжал дядя Канниша Марсон, растопырив пальцы. «И вот мы, я, Фриджин Рид и Старый Кабан, а вокруг нас целая дюжина долгогорских бандюк, а другого патруля и не видать, свисти не свисти». Маур напряженно подался вперед, Точный ребенок, а не взрослый мужчина, проживший уже пару десятков лет. Гаррет прихлебнул еще Сидра, стараясь не шевелиться. Канниш, который недавно тоже обзавелся синим плащом городского стражника, хоть сейчас его и снял, сложил руки и откинулся к стене, словно вступив в стражу, тоже стал участником дядиных историй. Марсен вытянул руки вдоль спинки лавочки и покачал головой, предаваясь воспоминаниям. С сединой в бороде и на висках он разменял вторую половину пятого десятка и носил мундир с непринужденностью многолетней привычки. Этот мундир настолько с ним сросся, что снять доломан, короткую куртку, как это делали парни, ему не приходило в голову даже в жару. «Так и что, вы тогда получили поперек задниц?» — спросил Маур. «Нет», — ответил Марсон, — «а могли бы, запросто». Те, как один, были бойцами тетки шипихи, а она падка на кровь сранен-листская. Служебные жетоны без разговоров делали нас мишенями. Но мы были в Долгогорье. Вы, ребята, в Долгогорье бывали?» «Только по пути в университет или театр», — отозвался Гарретт. «Значится, нет. Если идете в Притечье, держитесь реки, чтобы туда попасть. Долгогорье — настоящий лабиринт» потому как дома у этих инлисков сгнивают и тут же пристраиваются новые, их улицы сдвигаются от недели к неделе, а новые постройки сооружают из тех же досок, что и старые. Это-то нас и спасло, — он кивнул. Зная, что будет дальше, кивнул и каниш. Один хлыщ держал масляную лампу. Склянку в дерьмовой жестяной коробочке. На него я и попер. Сам-то он увернулся, но я метил вовсе не в тело, никак нет. Я пробил и стекло, и жестянку, и все вокруг обдало маслом. Мой клинок тоже, все лезвие. Малость смахивала на картинку из священных преданий. Боги с пламенными мечами. Но то был просто-напросто я, да немного дешевого масла. Он поднял правую руку, выставив большой палец. Видите, обжегся. Маур негромко присвистнул. Узловатый шрам был уродливо-бледным, но боль хозяину шрама, видимо, была нипочем. Суть в том, что пацаны тетки шипихи увидали огонь и запаниковали. Вообще, мать, их забыли про нас. Ломанулись за водой. Мы завалили и повязали половину из них до того, как те поняли, что происходит. А прочие разбежались. Тамошний сброд опасен, но, дай им отпор, только пятки засверкают. Так все и было. А что с пожаром? ⁇ спросил Гаррет. Пока у нас руки дошли до огня, местные уже все потушили. Долгогорье знает, как займется пожар, его уже не остановишь. Во многих домах у них вырыты колодцы. Настоящей опасности не было. Зато каков отвлекающий маневр? В этом половина победы. Превзойти противника умом не менее убийственно, чем силой и скоростью, заметил Каниш. Даже, наверное, поболее. «Так говорит капитан Сенит». Дядя прищурился и посмотрел налево. «Ага, так и говорит». Из дома раздался женский голос. Матушка Канниша, хозяйка ночной таверны, громко желала кому-то из гостей доброй ночи. Гаррет часто сиживал дома у Канниша, с тех пор, как оба и Маур карапузами играли в мечевой бой на хворостинах и понимал намеки с первого слова. Остальные тоже. Они с Мауром натянули через голову сорочки, а Канниш снова набросил на плечи синий плащ. Ни он, ни дядя сейчас на смену не заступали, но форма была предметом гордости. Заявляла о том, кем Каниш стал, и о его месте среди горожан. «Можем двинуть в пивную», — предложил Маур. «Заманчиво», — отозвался Марсон. «Но пора двигать в казарму». «У меня утреннее дежурство», — сказал Каниш а дяде собирать пошлину на притечных воротах. Маур постарался улыбнуться. Тогда в другой раз. Вчетвером они прошли под каменной аркой и зашли в дом. Слуги разбирали остатки ужина, а родители Канниша стояли в главном коридоре возле двух своих взрослых дочерей. Гаррету с детских лет трудновато было воспринимать старших сестер друга иначе как источниками мучений и объектами подросткового любопытства но теперь они выросли, превратились в женщин и готовы были полноценно принять на себя семейные и деловые обязанности. Старшая недавно объявила о помолвке с сыном магистрата, и этот ужин в ряду других был посвящен празднованию будущего союза. Гаррет с подобающим уважением поблагодарил отца и мать семейства за гостеприимство, а те рассмеялись, обнимая его. Купеческие дома Тамара вели меж собой беспрестанные войны, но оружием этих войн служили оказание взаимных любезностей, браки по расчету и хладнокровная оценка любых ситуаций, как выжать из них преимущество, не нарушая закон. Обычно бескровные бои были от этого не менее напряженными. Решение, принятое почти два десятилетия назад, позволить троим мальчуганам вместе играть в семейных двориках, Наверняка что-то подразумевало, так же, как приглашение друзей Канниша сегодня на ужин. Так оно и происходило в речном порту. Все значило больше, чем казалось на первый взгляд. Канниш с дядей повернули на юг, направляясь к своей казарме. Маур и Гаррет побрели на запад. Лето было в зените, и кобальтовый оттенок висел на горизонте долгими тягучими часами. Дворцовый холм располагался от них к юго-западу. Старые ворота сверкали фонарями и лампами по всему левому склону, словно холм был головой, повернутый почти в профиль и увенчанной короной, дворцом князя Осая. Канниш служил в страже уже полгода. Однако все равно было странно бродить этой теплой благоуханной ночью без него, будто кого-то не хватало. Поначалу оба не разговаривали, а лишь шагали по темным улицам. Их башмаки стучали то в такт, то сбивали ритм. На небольшой площади у гильдии свечников Маур вскочил на низкую каменную ограду, шатаясь, как очень неумелый акробат. Дойдя до конца, он спрыгнул, а затем вздохнул. Слыхал про то, что князю Осаю не здоровится. Я слухом не верю. Людям нравится судачить о том, как все вот-вот рухнет. Маур хмыкнул. Возможно, в знак согласия, или же просто так. И вздохнул. Я тоже вот собираюсь вступить. Куда вступить? В городскую стражу, к Марсону с Канишем. Ого, сказал Гарат. Не надо. Чего не надо? Чувствовать себя преданным. Я не выбираю его из вас двоих. «Я так и не считаю», — сказал Гаррет. И секунду спустя продолжил. «Ты же знаешь, все эти его стариковские байки — чушь. Насчет девиц, вешающихся на синих плащей, и как стража выигрывает любую стычку. Любитель покрасоваться». «Знаю, конечно. Только приспело пора решать, куда нам двигаться. Тебе-то легко. Ты старший, да и брат у тебя один. А у меня впереди шестеро». Отцу пришлось в том году вводить в компании новую должность, чтобы Мэрия отчитывался напрямую ему, а не кому-то из других детей. Спас его достоинство. Братья и сестры уже не столько работают, сколько лелеют замыслы, как будут вести дела, когда родители умрут. Вечная борьба. Маур кивнул, уставившись на луну. Он походил на грустного кролика. Во благо им и к моей пользе мне стоит выбрать другую дорожку. «А стража всяко лучше, чем храм». Теперь они замедлили шаг. Близился угол, где их пути расходились, и Гаррет понял, что страшится расставание. «Не хочешь день деньской молиться богам и выскребать воск из подсвечников?» «Я не настолько верующий», — ответил Маур. В страже хотя бы приключения случаются. И там не так унизительно, как бегать в семейном ремесле на подхвате». В общем, Каниш сказал, что в их смене освободилось местечко. Один сторожил получил ножиком в брюхо, и пошло заражение. «Тебе на удачу». «Не язви, не собираюсь», — сказал Гаррет. «Я просто...» «Поздно уже, устал я». Впереди вырос тот самый угол, и оба приостановились. Маур был ниже Гаррета почти на голову, уже в плечах, с большими карими глазами, Одним чуть выше другого. Одногодки. Правда, Гаррет родился весной, а Маур — осенью. И как это приключилось, что они больше не дети, что копошатся в грязи и подначивают друг друга лазить по крышам? «Да уж», — сказал Маур. «Ага», — ответил Гаррет. Маур повернул на север. Его семья жила почти у городских стен. Гаррет побрел на юг, двигаясь по темным улицам. В притечье или новорядье одинокий ночной путник мог привлечь нежелательное внимание, а в Долгогорье он бы не сунулся даже с друзьями и при оружии. Он всего считанные разы переходил реку на камнерядьи и коптильни, и то в знакомый с теми переулками компании. Но речной порт был ему домом не меньше, чем фамильный особняк, и эти улицы занимали место в его мироздании наравне с собственным садом. Дом Левт сделался составной частью Китамара, когда Китамар еще не был и городом. Так гласила легенда. В туманном прошлом, когда Кахон служил водной преградой между городами Ханчи на западе и племенами охотников-инлисков с востока, один ханчийский генерал взял себе в любовницы купчиху. Их отпрыск, благородных кровей, но, увы, пятнавший генеральскую супругу, получил торговые и пошлинные привилегии, оставаясь под фамилией матери. Поэтому дом Левт стал принадлежать наполовину купечеству, а на вторую тайную – знати, и сделался одним из семейств основателей, которые добились независимости Китамара от окрестных городов. Не исключено, что все так и было. Речной порт, самый северный судоходный порт на Кахоне, был связующим звеном между пашнями и приморскими городами юга и более суровыми дикими землями к востоку и северу. Здесь была ключевая стоянка на заснеженных трактах, что пролегали через морозные пустоши из дальнего кетеля, чтобы потом уйти к медному берегу на напоённом солнцем юге. Здесь начинался сплав, куда свозили кедры и неподатливые дубы с северных лесоповалов. «Если хочешь получать устойчивый доход, — вечно повторял отец, — стань между какой-то вещью и людьми, которым она нужна». По разумению Гаррета звучало это менее благородно, чем сказание о славной войне и запретной любви, однако обеспечивало пребывание семейства Левт в нужных списках и теплых домах на протяжении поколений. А если дедушка Гаррета частенько заказывал накладные, так и не окупившиеся поставки? Если отцовский замысел принимать доверительные вклады зарубила банкирская гильдия? Если попытка матери возместить потери, переведя торговлю с леса и шерсти на более дорогой товар, сахар и квасцы, не обеспечила чаемой прибыли, и она с весны пропадала по тайным деловым встречам? Что ж... Тем, кто не заглядывал в приватные семейные записи, об этом было неведомо. В любое время треть купеческих домов Тамара балансировали на грани краха, оперяясь при этом ярко, как певчие птицы, чтобы не давать никому и намека на проблемы. Дом Левт переживал свои ненастии и ранее, выстоит и теперь. Так говорил отец Гаррета и говорил убежденно. Усадьба, где жили три последних их поколения, была достаточно большой, чтобы этим хвастаться. Она не подавляла всю улицу, как у семейств Димнос или Эмбрил, но особняк возвышался на четыре этажа, белых с голубыми ставнями, свойственных дому Левт цветов. Первый этаж предназначался для ведения дела приема гостей. Второй был семейным третий для слуг под бдительным оком домоправительницы, а на четвертом складывали старую мебель, архивы семейных записей и вели нескончаемый бой с мышами и голубями, возжелавшими там проживать. Гаррет размеренно брел к своей кровати по залитой лунным светом улице, рассеянно зацепив пальцы за пояс и теряясь в глубине собственных мыслей. Ничего странного не бросалось ему в глаза, вплоть до самых дверей. Ставни были раскрыты, приглашая в ночной дом чуть более прохладный воздух. В окнах внизу сияли свечи. Гаррет сбил шаг. Так поздно можно было ожидать небольшое мерцание в комнате брата или в одном из окошек прислуги. Льющийся на улицу свет наверняка означал некое происшествие. Гарретт убедил себя, что его горло сжалось от радостного предвкушения, и что бы ни случилось, перемены предвещают нечто хорошее, а не очередной виток упадка. Главный вход был закрыт, но засов не задвинули. Изнутри доносились голоса. Вначале отцовский, низкий, сдержанный, способный нарежущий сарказм, практически не меняя тона. Он говорил мягко, и слов было не разобрать. Затем резко и лающе вступил дядя Робсон. «Так что, выходит, прежнее направление не работает?» Затем снова отец. Гаррет тихонько закрыл за собой дверь. Третий голос прилетел неожиданно, как снежный буран в разгар лета. «Матушка», — произнес Гаррет, уже входя в малый зал. Она сидела возле решетки пустого камина, еще не сняв дорожного платья из кожи и грубого шелка собранные назад в строгий пучок волосы на висках, уже были седыми. Отец Гаррета прислонился к передней стене, сложив руки на груди, а дядя Робсон, с выпеченным подбородком и грудью-колесом, как у бойцового петуха, стоял посреди комнаты, взирая на отца, с потемневшими от гнева щеками. Мать проигнорировала вспышку Робсона, Со спокойствием, что воспитала в себе еще в годы юности, когда ей приходилось менять младшему брату пеленки. Вместо него она обратилась к Гаррету. «Где ты сегодня был?» «У Каниша. Его родители устраивали ужин. Я не знал, что ты возвращаешься». Мать похлопала дядю Робсона по ноге и кивнула ему садиться. Тот подчинился. Отец остался стоять с привычно умиротворенным лицом. А я не вернулась, скажем, не совсем, молвила мать. Будем надеяться, никто не узнает, что я была в городе, а утром я снова уеду. Почему? – сказал Гаррет немного пристыженный жалобным тоном ее голоса. Он взрослый мужчина, а не бегающий за мамой мальчик. Ты знаешь нашу установку в таких вещах, – сказала мать, и Гаррет потупился на ботинки. Для семьи установка была правилами, призванными удержать каждого от ошибок. Если установка велела передавать задолженность магистрату через 50 дней, то даже ближайший друг не получал поблажки в виде 51-го. Если она касалась шифрования семейной переписки, то в тайнопись переводились самые обыденные домашние распоряжения. Если установка диктовала посвящать в секретные дела только их участников, тогда число людей, способных допустить утечку, никогда не превышало необходимого. Суждения и оценки могли колебаться под воздействием хмеля и страсти, но установка являлась незыблемой. Вот почему мягкие и дружелюбные слова отца потрясли Гаррета больше крика. «Будет тебе, Генна!» Мне кажется, мы перед мальчиком в долгу, не так ли? Чувства на лице матери оказались слишком сложны и пронеслись слишком быстро, чтобы их можно было прочитать. Она уставилась на пустое жерло камина, будто всматривалась в огонь. Дела обстоят хуже, чем допустимо. За последние пять лет мы потеряли громадную долю капитала, больше, чем в состоянии себе позволить. Понятно, сказал Гаррет. Имеется план, как поправить положение, продолжала она. Не без риска, но если получится, то намного перекроет наши потери. Гаррет почувствовал, как сердце бьется в груди, будто хочет срочно привлечь его внимание. Родители всегда крайне осторожно высказывались о деятельности дома до заключения каких-либо сделок. Так его учили. Узнавать же о событиях, чей исход был совершенно неясен, что что, был шаткий краешек установки, и Гаррет ощутил себя ребенком при серьезном разговоре взрослых. Насколько все плохо? При неудаче, сказал отец, мы будем вынуждены продать склад. Дядя Робсон шлепнул себя по ноге, будто подобная речь заставила его нервничать. «Ни при каких обстоятельствах. Если начнешь продавать то, что приносит деньги, ты уже проиграл. Все равно, как фермеру молоть в муку материал для посева». Робсон строго произнесла мать. Ее взгляд перешел обратно на Гаррета. Непонятно, откуда в нем взялось столько непреклонной суровости. Она поднялась, подошла к двери и кивком пригласила Гаррета пойти следом. Двое старших мужчин остались на своих местах. Робсон плотно сжал губы, а отец стоял с обычной бесстрастной улыбкой. Гаррет двинулся за матерью. По короткому коридору они направились в столовую. Еще не дойдя до дверного проема, он услышал цоканье посуды. За столом в одиночку сидела инлийская девушка. Точно служанка решила поиграть, вообразив себя сословьем повыше. Если бы кто-то нарисовал утрированную карикатуру на Долгогорскую уличную крысу, то выглядела бы она так же. Круглое лицо, темные глаза, кучеряшки. Однако девчонка не вскочила со стула и вообще не выказывала никакого подобающего прислуги стыда. «Это Ирит, дочь Сау», — сказала мать и тебе вскоре предстоит на ней жениться.